Двенадцатое. Однако, проводя границу между этнологией и гуманитарными науками, мы обязаны указать ее отличие от чисто биологической дисциплины – антропологии, науки о человеческих расах. Расы тоже рассматриваются как таксономические единицы ниже вида, но здесь классификация идет по соматическим признакам, а в этнологии – по характеру поведения. Расы и этносы – понятия не только не совпадающие, но исключающие друг друга. потому что каждый этнос состоит из смешения двух и более рас первого или второго порядка, а каждая раса входит в состав многих этносов. Сочетание рас первого порядка, например, европеоидов и негроидов, имели место в Индии. Европеоидов и монголоидов в Средней Азии и Латинской Америке, монголоидов и негроидов в Восточной Индонезии, и это не мешало сложению этнических коллективов. В Европе, Южной Африке, Америке и Полинезии происходило смешение рас второго порядка. Например, во Франции смешались северная, альпийская и средиземноморская европеоидные расы, в Германии — северная и альпийская, на Балканах — динарская и средиземноморская, а в европейской России насчитывается пять расовых компонентов второго порядка, не говоря о пришлых монголоидных элементах. Зато чистой в расовом отношении народности нет нигде. Даже скандинавы не избежали смешения, хотя оно произошло во втором тысячелетии до н.э., когда арийские племена проникли в Европу и смешались с неолитическими племенами Прибалтики. В образовании племен Новой Гвинеи участвовали папуасы и меланезийцы, резко отличные друг от друга. И даже на острове Пасхи обнаружены два расовых компонента — короткоухие и длинноухие, по соматическим и психическим признакам неидентичные. Расовая теория к этнологии неприменима. Следовательно, этносы отличаются друг от друга чем-то другим. хотя и не менее значительным. Вспомним, что каждый этнос с момента возникновения делится на составные части либо роды и фратри, либо племена, либо консорции, сочетание которых практически неповторимо. Это значит, что каждый этнос имеет оригинальную структуру, которая воспринимается людьми как этническая целостность. В тех же случаях, когда структура стирается и этнос находится на грани ассимиляции другими этносами, остается инерция, то есть традиция, До тех пор, пока инерция не иссякнет, люди, принадлежавшие к данному этносу, будут относить себя к нему. И тут не имеет значения, говорят ли эти люди на языке своих предков, соблюдают ли они их обряды, чтят ли свои древние памятники, живут ли на земле, породившей их структуру. В чем кроется механизм сложения, устойчивости, изменчивости и исчезновения этнических коллективов? Это основная проблема этнологии, о которой следует говорить особо. Пока же отметим, что этническая структура всегда возникает в определенных и неповторимых географических условиях в том или ином ландшафте. Поэтому, определив расу как подвид в аспекте биологии, мы вправе отнести понятие этнос к разряду географических наук в ту область, где они смыкаются с историческими.